Глава первая. Дом стоял на небольшой возвышенности на самом краю поселка. Он был ничем не примечателен, построенный лет 30 назад, кирпичный, маленький, невзрачный, с четырьмя окнами на фасаде. Словом, один из тех, от которых тут же хочется отвести взгляд. Единственным человеком, полюбившим это чахлое строение, был Артур Дент, да и то лишь потому, что жил в нем. Жил уже три года с тех пор, как уехал из Лондона. Лондон был вреден для его нервной системы. Отроду Артуру было столько же, сколько и дому, около тридцати. Высокий, темноволосый, он вечно был не в ладах с самим собой.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 и почему других сводит с ума точка Б. Они частенько мечтают, чтобы люди раз и навсегда решили жить и работать там, черт побери, где им действительно хочется. Мистер Проссер хотел оказаться в точке Г. Точка Г — не какая-то там определенная точка, а всего лишь любое удобное место на очень большом расстоянии от точек А, Б и В.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 «На дне запертого шкафа в заколоченном туалете, а на двери табличка висела «Осторожно, леопард!»» Тут по небу проплыло облачко. Оно бросило тень на Артура Дента, который лежал в грязи, подперев голову рукой. Оно бросило тень на дом. Мистер Проссер нахмурился. «Знаете, ваш дом нельзя назвать особенно красивым. Уж простите, но мне он нравится» вам понравится шоссе». «Ага, заткнитесь», — сказал Артур Дент, — «и чтоб духу вашего здесь не было вместе с вашим проклятым шоссе». Мистер Проссер судорожно и беззвучно разевал рот, а перед глазами стояла необъяснимая, но очень привлекательная картина. Пылающий дом Артура Дента, и сам Артур Дент, выбегающий из объятых пламенем развалин, — с тремя увесистыми копьями в спине. Мистера Просра часто беспокоили подобные видения, и поэтому он считал себя человеком нервным. Он невнятно забормотал что-то, потом взял себя в руки. Мистер Дент, строго произнес он. Ну, отозвался Артур. Несколько фактов для вашего сведения. «Вы представляете, какие повреждения получит бульдозер, если прокатится по вашему телу?» «Какие же?» – полюбопытствовал Артур. «Абсолютно никаких!» – отчеканил мистер Проссер и в ярости бросился прочь, недоумевая, почему у него в голове беснуются тысячи волосатых всадников. «По забавному совпадению, абсолютно никаких» являлась ответом на вопрос, нет ли у Артура Дента, потомка обезьян, подозрений, что один из его ближайших друзей произошел не от обезьяны и родом вовсе не из Гилфорда, как он утверждал, а с некой маленькой планетки в окрестностях Бетельгейза. Артур Дент и помыслить о таком не мог. Его друг по имени Форд-Префект, попал на Землю 15 годами раньше и приложил немало усилий, чтобы влиться в человеческое общество. Не без успеха, надо заметить. Так все 15 лет он вполне правдоподобно притворялся безработным актером. Это был рыжеватый мужчина среднего роста, довольно симпатичный, но отнюдь не киногерой. В его облике сквозила какая-то трудноуловимая странность – то ли его чересчур широкая улыбка создавала впечатление, что он вот-вот вопьется вам в горло зубами, то ли еще что... Всем своим знакомым на земле Форд-префект казался чуточку эксцентричным, однако совершенно безобидным человеком. Этаким балагуром-выпивохой с чудными привычками. К примеру, Форд взял за правило неожиданно появляться на университетских вечеринках, крупно выпивать, и измываться над первым попавшимся астрофизиком до тех пор, пока его не вышвыривали вон. Порой им овладевали тоска и рассеянность. Он поднимал взор к небу и застывал, будто загипнотизированный, пока кто-нибудь не интересовался, что он делает. Тогда префект смущенно шутил. «Да так, летающую тарелку высматриваю». Все смеялись и спрашивали, какую именно летающую тарелку он ищет. Зеленую, заявлял он с кривой ухмылкой, разражался диким хохотом и щедро угощал всех выпивкой в ближайшем баре. Подобные вечера обычно заканчивались плохо. Форт надирался в виски до просячьего визга, затаскивал в угол какую-нибудь девицу и заплетающимся языком втолковывал ей, что цвет летающей тарелки, право же, не имеет решающего значения а затем, ковыляя из последних сил по ночным улицам, приставал к полицейским, выспрашивая дорогу на Петельгейзе. Полицейские реагировали приблизительно так. «Не пора ли вам отправиться домой, сэр?» «Вот я и пытаюсь», — неизменно отвечал Форд. На самом же деле, отрешенно вглядываясь в небо, он искал не какую-то определенную, а любую летающую тарелку. Зеленый был просто традиционным цветом разведчиков с Бетельгейза. Форт-префект жаждал появления какой угодно, самой завалящей летающей тарелки, потому что 15 лет — это везде чересчур долго. Тем более на такой до скучной планете, как Земля. Форт жаждал появления летающей тарелки, ибо умел путешествовать автостопом. Он знал, как увидеть чудеса Вселенной, тратя не более 30 альтаирских долларов в день. Форт-префект был полевым исследователем и работал на знаменитый путеводитель автостопом по галактике. Всем известна приспособляемость приматов, и вскоре ситуация с домом Артура Дента стала привычной. Артуру надлежало барахтаться в грязи и периодически требовать адвоката, маму или хорошую книжку. Дело мистера Проссера заключалось в том, чтобы усыплять бдительность Артура, например, разговорами об общественном благе или о неудержимой поступе прогресса бульдозеристом же вменялась в обязанность попивать кофеек и мозговать над уставом профсоюза, дабы извлечь из ситуации наибольшую материальную выгоду. «Привет, Артур!» Дент повернул голову щурясь на солнце и увидел склоненного над ним Форда-префекта. «Привет, Форд, как дела?» «Нормально», — сказал Форд. «Послушай, ты занят?» «Занят?» — вскричал Артур. «Я должен лежать перед этими бульдозерами. Стоит мне зазеваться, и они в два счета снесут мой дом. Но если не считать этой мелочи...» На Бетельгейзе не ведают сарказма, и форт-префект по рассеянности частенько его не замечал. «Мы можем где-нибудь поговорить?» – спросил он. Какое-то время форт напряженно всматривался в небо, позабыв об Артуре. Потом внезапно присел рядом с ним на корточке. «Нужно обмозговать одно дельце». «Что ж», — отозвался Артур, — «давай». «И выпить», — добавил Форд. «Нам жизненно необходимо поговорить и выпить. Немедленно. Идем». Он вновь с нервным ожиданием уставился в небо. «Неужели ты не понимаешь?» — истерически воскликнул Артур. Он указал на Просора. «Этот человек хочет снести мой дом». Лицо Форда выразило недоумение. Так ведь он и без тебя справится, правда? А я наоборот, хочу ему помешать! Послушай, мне нужно сообщить самую важную вещь в твоей жизни. Это надо сделать сейчас же, и причем в баре Кони-конюх. Почему? Потому что нам придется основательно выпить. Форд посмотрел на Артура, и тот с удивлением почувствовал, что его воля начинает слабеть. Форд мастерски умел играть в одну старинную игру, который научился в гиперпространственных портах рудного пояса системы беты Ориона. Играют так. Двое соперников садятся по разные стороны стола, перед каждым ставят стакан, а посередине — бутылку крепкого духа Джанкс. Помните бессмертную древнюю песню орионских горняков? «О, не наливайте мне больше, крепкого духа Джанкс! Нет-нет, ни капли больше, крепкого духа Джанкс! Башка свинцом наливается, нутро огнем загорается, и смерть моя приближается, так скорее плесните мне, крепкого духа Джанкс!» Соперники пытаются усилием воли наклонить бутылку и наполнить стакан противника, который должен затем его выпить потом ставит новую бутылку и игра продолжается. Раз проиграв, вы вряд ли уже выиграете, потому что крепкий дух Джанкс, помимо всего прочего, гасит паранормальные способности. Как только определенное его количество, о котором уславливаются заранее, поглощено, победитель получает фант. Форт-префект обычно норовил проиграть. Форд смотрел на Артура, и тому начинало казаться, что он, пожалуй, все-таки не прочь зайти в коня и конюха. «А как же мой дом?» – жалобно произнес Артур. Форт взглянул на мистера Проссера, и ему в голову пришла шальная мысль. «Так он хочет снести твой дом, так? Но не может, пока ты лежишь перед бульдозером». «Да, и сейчас устроим», – бросил Форд и закричал. «Простите, можно вас на минутку?» Мистер Проссер, погруженный в спор с представителем бульдозеристов, тот доказывал, что Артур Дент является собой угрозу психическому здоровью окружающих, и, следовательно, бульдозеристы должны получить материальную компенсацию. Вздрогнул и завертел головой. С удивлением и тревогой он заметил, что Артур уже не один. «Да, слушаю». «Мистер Дент еще не одумался». «Давайте предположим, что пока нет», — начал Форд. «И предположим также, что он пролежит здесь целый день». «Ну?» — вздохнул мистер Просор. «Значит, ваши люди целый день будут бить баклуши». «Возможно. А раз вы с этим уже смирились, сам мистер Дент в сущности вам не нужен». «То есть... вам ведь не нужно...» — терпеливо повторил Форд, — чтобы он здесь лежал. Мистер Проссер задумался. «Но, собственно, необходимости в этом нет». Проссер был обеспокоен. Он чувствовал, что кто-то сейчас сваляет дурака. «А раз так, — продолжал Форд, — мы с ним спокойно можем смотаться на полчасика в бар. На ваш взгляд, это логично». «По-моему, вполне», — произнес мистер проссер убежденным тоном, сам не понимая, кого убеждает. «Если же вы сами захотите опрокинуть стаканчик», — добавил Форд, — «мы вас прикроем». «Спасибо», — с чувством проговорил мистер Просор. «Огромное вам спасибо. Это очень любезно. С вашей...» Он нахмурился, потом улыбнулся, потом попытался сделать и то, и другое одновременно, — Потом схватил свою меховую шапку и еще плотнее нахлобучил на голову. Ему оставалось только надеяться, что победа за ним. «Тогда, пожалуйста, подойдите сюда и ложитесь». «Что?» – выдохнул мистер Просер. «Ах, простите!» – воскликнул Форд. «Я, наверное, плохо объяснил. Кто-то должен лежать перед бульдозером, так ведь? Иначе ничто не помешает снести дом мистера Дента». «Что?» Вновь выдохнул мистер Проссер. «Все предельно ясно. Мой клиент, мистер Дент, согласен удалиться, при том единственном условии, что вы займете его место». «О чем ты?» заикнулся было Артур, но Форд ткнул его носком ботинка. «Вы хотите, чтобы я лежал здесь?» проговорил вслух новую для себя мысль мистер Проссер. «Да?» «Перед бульдозером?» «Да». Вместо мистера Дента? Да, в грязи. Некоторым образом, да. Стоило мистеру Просору понять, что победа в конечном итоге не за ним, как с его плеч будто свалилась огромная тяжесть. Таков был привычный ему порядок вещей. Он вздохнул. На этом условии вы обязуетесь увести мистера Дента в бар. Именно просиял Форд. Мистер Проссер сделал несколько неуверенных шажков. Замешкался. «Обещайте?» «Обещаю», — твердо сказал Форд и повернулся к Артуру. «Вставай, дай человеку лечь». Артур поднялся. Происходящее казалось ему сном. Форд махнул мистеру Проссеру, и тот медленно и печально опустился на землю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 «Он не подведет?» «До конца света нет», — сказал Форд, отлично знавший, что вопрос, снесут ли дом Артура, не стоит выеденного яйца. «А скоро ли конец света?» — полюбопытствовал Артур. «Примерно через 12 минут», — ответил Форд. «Пойдем выпьем».